Глава 49. Шок и трепет. Всё закончилось благополучно. Ну, относительно. Горлова откачали врачи санатория и немедленно отправили в местную больницу. А там поставили диагноз – инсульт. Но он остался жив, хотя его частично парализовало. Правда, врачи в больнице заявили, что это временно. Месяца через 4, может, через полгода наступит улучшение. А может и нет. Вопрос стоял, куда помещать Горлова после больницы. Дома ведь за ним некому ухаживать, совсем некому. Да к тому же он проходит по уголовному делу, обвиняемым в убийстве. Но под стражу, конечно же, никто его не возьмёт и в тюрьму не посадит. Речь шла об интернате для престарелых. Ей в Еевсевия перенесла операцию на сердце и после реанимации находилась в отделении интенсивной терапии. И к ней тоже не пускали никого». Всё это Катя узнала спустя неделю после событий в санатории, А Страшилин как в воду канул. «Конечно, такое дело вроде бы раскрытое, и тем не менее куча проблем. Ни допросов, ни следственно-процессуальных действий, потому что все на больничных койках. Смутная судебная перспектива. Ну и ладно», — подумала Катя с каким-то невероятным облегчением. «Пусть так. Значит, это дело такое. И мы же узнали, кто убийца. Мы всё равно всё узнали». Так она и объявила Страшилину и добавила. «Не огорчайтесь, что так вышло. Вы же раскрыли это убийство». Страшилин буркнул. «Толку-то? Уйма канетели теперь». Следует отметить, что разговор этот происходил не в кабинете пресс-центра ГУВД, а на вольном воздухе. Вечером, сырым и ветреным, совсем не располагавшим к прогулкам. Но Страшилин предложил пройтись и где-нибудь отметить окончание дела. В каком-нибудь уютном кабачке на бульваре. Катя решила согласиться, и они вверх по Никитской улице, мимо любимых Катиных кафе, мимо консерватории и театра имени Маяковского, двинулись к бульварам. Катя вспоминала, как когда-то она вот так же брела неспешно этим путём, только спутник рядом шагал другой. «Теперь всё ясно с ними», — сказала она. «Вы правы оказались. В чём-то это дело чрезвычайно простое». Если бы мы, например, располагали более точным заключением патолога-анатома о времени смерти Уфимцева, мы бы сразу вышли на горло. И если бы соседка Глазова так долго не держала рот на замке, мы бы... То есть вы бы раскрыли это дело за сутки, а так пришлось петлять окольным путём до этой часовни и всего прочего. И всё же это дело в чём-то представляется мне очень необычным, почти уникальным, неповторимым. «В чём же его уникальность?» — усмехнулся Страшилин. «Например, в том, что некоторые вещи, которые привлекли сразу наше внимание, оказались совпадением, простым или непростым, случайным или же предопределённым, кто знает». Вот уфимцев перед смертью читал 23 стих Езекииля про сестёр, обещанных Богу, но ставших отступницами. «И мы фактически потом с такими отступницами встретились воочию». Но ни они, ни сёстры-отступницы убили Уфимцева. Как трактовать такое совпадение? Простое, случайное или предопределённое? Страшилин молчал. И в том, что они все вдруг в одночасье через столько лет собрались там, на маяке, все вместе. Этот монастырь, его игуменья, эти два старика, фактически не поделившие позавчерашний снег. И наши сёстры-послушницы, и призрак этого мафиози-везунчика, отца сестры Риммы и майора БХСС Надежда Крылова. «Жизнь всё собирает в одну кучу», — сказал Страшилин. «Жизнь распоряжается нами, как хочет». Катя внезапно вспомнила сестру Римму. Её взгляд, её тихий, но такой уверенный голос, когда она произносила. «Нет, не жизнь. К сожалению, не жизнь». Катя не знала, что в это самое время та, о которой она вспомнила, управляла умело и лихо огромным, похожим на катафалк, чёрным Лексусом. Он все эти годы, доставшись в наследство от отца, терпеливо ждал своего часа в подземном гараже роскошного столичного бизнес-центра. Сестра Римма Маргарита полторак подъехала к воротам Высококесарийского монастыря, остановилась и посигналила. Из ворот монастыря вышли сёстры Пинна и Инна. Обе уже не в монашеской одежде, а в обычных пальто, правда, весьма скромных. Сняли они головные платки. У обеих короткие волосы, у сестры Пинны русы с заметной сединой, у сестры Инны светлые, как лён. Сестра Инна катила за собой небольшой чемодан на колёсиках. Сестра Пинна несла в руках две спортивные сумки. За спиной её висел ещё и рюкзак. Сестра Римма вышла из Лексуса. Она покинула монастырь на следующий день после происшествия в удаленной часовне. Не дожидаясь приезда комиссии из епархии. Сестра Инна вынуждена задержалась, потому что к ней в монастырь переехали мать и дядя. Семейный скандал оказался не менее громким, но сестра Инна упорно стояла на своём. И в результате семья объявила ей, что если она не покаятся и покинет монастырь, то домой может не возвращаться. Сестра Инна и не собиралась каяться, они с сестрой Пинной уже паковали чемоданы. В этот вечер, сырой и промозглый, возле монастыря, Ни паломников, ни автобусов, ни прихожан. Из монастырской кухни приторно пахло свежим пряничным тестом. Сестёр отступниц никто не провожал. Сестра Рима в джинсах и кожаной куртке, стройная, изящная и ловкая, как истинная балерина, обошла громоздкую машину и открыла багажник. Начала помогать сёстрам грузить вещи. А потом они повернулись спиной ко всем этим куполам и пряникам, к своей прошлой жизни, которой так мало дорожили, и сели в машину. Они собирались проехать весь белый свет, насколько бензина хватит. Но для начала отъехали недалеко, в сторону старой заброшенной фабрики, удаленной часовни. Сестра Рима достала ключи и открыла ворота, а потом и дверь часовни. Строение по-прежнему оставалось её собственностью, и она вела себя как хозяйка. Вместе с сестрой Пинной они вынесли из часовни небольшой ящик, в котором покоился скелет. К этому скелету полицейские в тот раз сразу прицепились. «Чей? Откуда взяли?» Но оказалось, что скелет не настоящий, а сделан из полимеров. Такие продаются на интернет-сайтах медицинского оборудования и учебных пособий для медвузов. Сестра Римма вспоминала лица полицейских. Грешно потешаться над глупостью ближних. Но сестра Рима не могла удержаться. Она оглянулась на часовню, на это место – Возможно, в своей прошлой жизни она нечасто встречалась со своим отцом, но каждый раз, каждую их встречу, он вспоминал именно об этом месте и описывал его во всех деталях. А незадолго до своей гибели повёз её, свою дочь, на этом вот самом Лексусе сюда, на эту свалку, полную битого кирпича и мусора, и показал в натуре. Тот сон или в ночной келье. Ей приснилось, что отец явился и нарисовал план своей кровью. Нет, этого не случилось в реальности, лишь во сне. А его, он просто привёз её сюда на машине и показал. И взял клятву, что она запомнит это место. И она поклялась отцу и запомнила всё до мельчайших деталей, нарисовав план в своём сердце и в мыслях. И размышляла о нём слишком, слишком, слишком часто. В минуты одиночества и отчаяния, покоя и тишины, и даже своего вынужденного монастырского уединения, и даже в часы долгих молитв, представляя себе, как всё тут было тогда, в тот раз, как её отец тогда ещё молодой, живой, да, такой живой, энергичный, деловой, рисковый, фартовый, каким она помнила его с самого детства, как он приехал на здешнюю фабрику с золотом ставить клейма, как увидел её, ту женщину-милиционершу из розыска и понял, что погиб. А потом увидел её смерть. Как удар молнии в солнечный знойный день. Он увидел, осознал, прочувствовал смерть. И смерть его спасла. Сестра Инна вынесла из часовни, полной мёртвых, засохших и сгнивших цветов, коробку с подвиничным платьем, своё рукоделие. Сестра Рима забрала шкатулку с золотыми украшениями, ставшими частью обряда. Потом она наклонилась и взяла горсть земли возле ступенек. Сырая земля. Нет, не осенняя грязь, а часть того, что они оставляют тут. И того, что берут с собой. Они погрузили всё в машину, затем сели все трое в «Лексус». Сестра Рима завела мотор и нажала на газ. Красные огни в ночи. Вот они скрылись за поворотом дороги, покидая маяк. Нет, не навсегда. Лишь на время потому что это место, ставшее местом силы, местом великого чуда смерти, а они в это пылко верили все трое, ещё позовёт, не раз позовёт их назад. Красные огни, стоявших в пробке на бульваре машин, видела и Катя. Они прошли уже английский паб и французское кафе «Жан-Жак», но Страшилин не выказывал желания зайти внутрь. Катя решила, что он ведёт её в какой-то другой кабачок или ресторанчик, Она чувствовала лёгкое беспокойство, приятное беспокойство. Впереди сияла огнями рекламы «Новый Арбат», а за ним «Старый Арбат». Расследование завершено, а значит, фенит их совместный со Страшилином работе. «Выпью с ним бокал вина и домой», — думала Катя. «Не стоит засиживаться. Если ему нужна компания для того, чтобы дойти до кондиции, я просто слиняю». Но слинять не удалось. Страшилин внезапно остановился посреди бульвара. «Катя, можно с вами поговорить?» «О чём, Андрей Аркадьевич?» «Поговорить серьёзно. Но мы и так серьёзно говорим. Как раскрыли это дело, обсуждаем. Я давно хотела сказать... Подождите, постойте минуту. Здесь и сейчас скажу. Потому что если начну говорить потом, когда выпью, вы либо посмеётесь, либо снова испугаетесь, как там в номере». «Да постой ты». Он внезапно взял Катю за руку, сильно стиснул, и прижал к своей груди, не отпуская. «Что же, вот так всё и закончится. Андрей Аркадьевич, мы больше не увидимся. Будут другие дела, я мало вам помогла. В основном лишь мешала, но я... Да подожди ты, Катя. Я хотел сказать... В общем, шок и трепет». Катя смотрела на него, он не отпускал её руку, всё сильнее и плотнее прижимая к своей груди. И даже сквозь его плащ, пиджак и рубашку... Рука ощущала, как гулкой сильно бьётся сердце. Шок и трепет. Вот что я получил там, в доме у Фимцева. Труп старика на полу. Эксперт, как варёный, еле шевелится. Все злые, как собаки, вместо того, чтобы работать. В опергруппе отношения выясняют. Кто кому чего должен. У меня башка с похмелья трещит. Ощущение такое. Вот-вот сорвусь с катушек. А тут ещё звонок из главка. «Помощника, мол, спеца, надзирающего мне шлют. Ну, думаю, сейчас я его встречу. Надолго запомнит посёлок Маяк, и это чёртово дело. А потом я выхожу на крыльцо и вижу...» Катя смотрела на него, не отрываясь. «Я вижу вас. Тебя я вижу. Труп в луже крови. Вся эта неразбериха, а ты тихонько так входишь. Как это в песне. То ли девочка, то ли виденье. Прости, что пошлости говорю, но я...» «Я пытаюсь рассказать тебе о себе. Быть может, впервые в жизни. И я трезвый, я не пьяный. Пылинки в воздухе пляшут. И солнце вдруг всё освещает. Тебя, твои волосы. У тебя такой вид, что хочется тебя моментально защитить. Я это почувствовал там. И ещё. Шок и трепет. Вот здесь». Он ещё крепче притиснул Катину руку к груди. «Шок и трепет. Потихода. Омора. Толстый немолодой мужик трепещет, как лист на ветру. Ты назвала свое имя. Я услышал твой голос. Я осознал, что я пропал. Андрей Аркадьевич, пожалуйста. Ну что, Андрей Аркадьевич? Не надо, прошу вас. Что, не надо? Вот это все. Я не знала, я не замечала. То есть, я замечала, конечно, но не думала. Андрей Аркадьевич, это не серьезно. Не «Нет, не серьёзно». Катя попыталась высвободить свою руку, зажатую в его огромной сильной кисти. «Это просто такой порыв мимолётный». «Шок и трепет», — повторил Страшилин. Он разжал руку, отпустил. Катя смотрела на него. «Вот, вот, вот. Это ли? О чём он всё время говорил? Это ли самое важное? Но нет, нет, нет». «Да нет же. Нет, это невозможно. Никак». Потому что... Потому что он ей не нравится. Что она ему может ответить? Что дать? И дело вовсе не в его внешности и даже не в его пьянстве. Хотя и в этом тоже причина. Между ними такая разница во всём и такая пропасть. Хотя пока они работали над делом Уфимцева, этой пропасти не замечалось. Но вот она возникла, разверзлась, как провал под ногами. «Андрей Аркадьевич, я не могу», сказала она. Вы очень хорошие, может, самые лучшие из всех. Но я не могу. Я замужем. И пусть с мужем у нас всё плохо, но мы... Но я... Мы никак не можем расстаться. Мы пытаемся каждый по-своему, но пока не получается. И я не хочу вас обманывать. Я не могу вас обманывать. Не хочу делать вас несчастным. «А так ты меня счастливым делаешь», — усмехнулся Страшилин и отступил от Кати. «Мы же так хорошо работали с вами». Я всё испортил, да? Полез с объяснениями в любви. Но я не сказал, что люблю тебя. Катя смотрела на него. Я не сказал, что люблю. С любовью у меня, наверное, вообще напряг. Шок и трепет. Это совсем другое. Я не понимаю, Андрей Аркадьевич. А я это не могу объяснить. Может, поймёшь сама, когда тоже испытаешь однажды. Он сунул руки в карманы плаща, словно показывая... Что ей нечего больше бояться, ни объятий, ни поцелуев не предвидеться. Я лучше пойду, сказала Катя. В этот раз отпраздновать раскрытие дела у нас, наверное, не получится, но мы ведь еще когда-нибудь поработаем вместе. Вы, правда, самый лучший следователь, которых я только встречала. Он ничего ей не ответил. Катя повернулась и пошла по бульвару к переходу. Она хотела поймать там машину, чтобы ехать домой. Она не оглядывалась и не знала, смотрит ли ей страшилин вслед. А когда перешла на светофоре и обернулась, то не увидела его на бульваре. Ей казалось, что она поступила как должно. И уже никогда не станет об этом жалеть. Она даже поздравила себя мысленно с тем, что так удачно и без моральных потерь выскользнула из этой неловкой, действительно неловкой ситуации. Шок и трепет. Необъяснение в любви. Некоторые вещи происходят помимо нашей воли. Словно лёгким невидимым крылом они едва касаются нас, и мы даже не ощущаем этого прикосновения. Потому что знаков, предвестников грядущих событий не различить. Просто самый обычный октябрьский вечер. Сырой и промозглый. Мокрые тротуары, огни рекламы, палые листья под ногами на бульварах. И всё. Нам кажется, что это мы ставим точку в самом конце истории. Но мы ошибаемся. Ах ты, чтоб тебя... Мы постоянно непоправимо ошибаемся. Точку в самом конце ставит за нас всегда кто-то другой. И мы понимаем это слишком поздно, когда уже ничего не исправить.